Ария, есть тут призраки, я знаю, что есть. Пирожок полокт в муке месил тесто. Пи я видела что-то в мусслабойне прошлой ночью. Ари изобразил неприличный звук. Пи всегда что-то видела в мусслабойне, в основном мужчин. Можно мне плюшку? Ты их целый противень напек? Он мне весь нужен. Сир Амари их очень любит. Она ненавидела сира Амари. «Давай на них наплюем!» Пирожок тревожно огляделся. Кухня была полна теней и шорохов, но все повара и посудомойки уже спали на просторных палатах над печками. «Он узнает!» «Не узнает! Плевки вкуса не имеют!» «Если узнают, то выпорят меня!» Пирожок перестал месить. «Тебе-то тут и быть не полагается! Ночь на дворе!» «Ну и что, что ночь?» кухне даже ночью не затихает. Всегда тут кто-то валяет хлеба на завтра, помешивает в котле деревянной поварёшкой или разделывает свинью, чтобы подать сиру амори ветчину на завтрак. Нынче очередь пирожка. И если кролик проснётся и увидит, что тебя нет, кролик никогда не просыпается. По-настоящему его звали Мебл, но все называли его кроликом из-за красных глаз. Уж если завалился дрыхнуть все. Каждое утро кролик начинал с Эля — а вечером валился, как колода, пуская окрашенные вином слюни. Ария дала, когда он захрапит, и прокрадывалась босиком по черной лестнице, производя не больше шума, чем мышь, которой и была. Ни свечи, ни коптилки она не брала. Сириус сказал как-то, что темнота может стать ей другом, и был прав. «Довольно луны и звезд, чтобы найти дорогу. Спорю, мы могли бы бежать, а кролик меня бы и не хватился». Не хочу я никуда бежать. Здесь лучше, чем в лесу. Охота была снова червяков жрать. посыпка лучше муки на доску. Ари склонила голову набок. Что это? А что я? Слушай ушами, а не языком. Это рок трубит. Два раза, не слышишь, разве? А вот цепи загремели, поднимают решетку. Кто-то либо приехал, либо выезжает. Пошли посмотрим. Ворота Харенхала не открывались с того дня, как лорд Тайвин выступил в поход со своим войском. «Мне хлеб печь надо. И я не люблю, когда темно, я же тебе говорил. Тогда я пойду, а потом расскажу тебе. Можно плюшку?» «Нет». Но она все равно стянула одну и съела по дороге. Начинка была из толченых орехов, фруктов и сыра. корочка мягкая и еще теплая. Съев плюшку, сиро Амари, Ария осмелела. Босоножка-легконожка. Напевала она себе под нос. Я призрак Харенхола. Рок пробудил замок ото сна. Люди выходили во двор посмотреть, что за шум. Ария смешалась с остальными. Ворота въезжали запряженные волами телеги. Добыча! Сразу смекнула Ария. Всадники, сопровождавшие обоз, говорили на смеси разных языков. Их доспехи блестели при луне, и Ария разглядела пару полосатых зебр. Кровавые скоморохи. Ария отодвинулась подальше в тень. На одной из телег ехал в клетке громадный черный медведь. Другие были нагружены серебряной посудой, оружием, щитами, мешками муки, визжащими свиньями, тощими собаками и курами. Ария подумала, что давно уже не ела свинины. И тут увидела пленников. Первый из них, судя по его гордой осанке, был лордом. Под его рваным красным камзолом поблескивала кольчуга. Сначала Арья приняла его за Ланнистера, но когда он прошел мимо факела, она разглядела его эмблему. Это был серебряный кулак, а не лев. Руки у него были туго скручены, а веревка вокруг щиколотки связывала его с теми, кто шел позади, так что вся вереница еле тащилась. Многие были ранены. Если кто-то останавливался, всадник подъезжал и хлестал его кнутом. Ария попыталась сосчитать пленников, но сбилась со счета, не дойдя и до 50, а их было, по крайней мере, вдвое больше. Их одежда была вымазана грязью и кровью, и при плохом свете трудно было различить все их эмблемы. Но некоторые Ария узнала. Две башни, солнце, окровавленный человек. Топор. Топор — это сервины, белое солнце на черном — карстарки. Это северяне. Люди ее отца и роба. Ей не хотелось даже думать, что это могло означать. Кровавые скомарухи спешивались. Сонные конюхи вылезли из соломы, чтобы принять у них взмыленных лошадей. Один из всадников требовал Эля. Шум вызвал на галерею сиро-амори Лорха с двумя факельщиками по бокам. Варга в козлином шлеме остановил коня под ним. «Милорд Кастелян!» Наемник шепелявил так, словно у него язык не помещался во рту. «В чем дело, Хоут?» — нахмурился сэр Амари. «Пленные!» — Руси Болтон хотел перейти реку, но мои бравые ребята разбили его авангард в дребезге. «Многие убиты», — и Болтон обратился в бегство. «Это их лорд-командующий, Гловер, а позади него — Щир Эйниш Фрей». Сир Амори уставился на связанных пленников своими поросячьими глазками. Он не казался довольным. Весь замок знал, что они с Варгахоутом ненавидят друг друга. Прекрасно, сэр Кадвин, отведите этих людей в темницу. Лорд с кольчужным кулаком на камзоле поднял глаза. Нам обещали достойное обращение. Молчать! завиржал на него Хоут, брызгая слюной. Что обещал вам Хоут, меня не касается, заявил сэр Амари. «Лорд Тайвин поставил костылянам Харенхола меня. Я поступлю с вами, как мне заблагорассудится!» Он махнул стражником. «В подвале под вдовьей башней они все должны поместиться. Всякий, кто не желает туда идти, волен умереть прямо здесь». Пленных увели, подталкивая копьями. И Арье увидела, что кролик тоже вылез наружу, щурясь на свет. «Если бы он ее хватился...» то наверняка бы поднял крик и пригрозил бы спустить с нее шкуру. Но Ария его не боялась. Это не виз. Он вечно грозится спустить с кого-нибудь шкуру, но никого даже ни разу не ударил. И все же незачем показываться ему на глаза. Она оглянулась. Волов распрягали, телеги разгружали. Бравые ребята требовали выпивку, зеваки толпились вокруг клетки с медведем. В суматохе нетрудно было ускользнуть незамеченной. Ария вернулась той же дорогой, что пришла, пока ее никто не заметил и не заставил работать. Вдали от ворот и конюшен большой замок оказался пустынным. Шум позади затихал. Ветер свистал и выл, проходя сквозь трещины в башне плач. Листья в богороще начали опадать. Они носились по дворам, между пустыми зданиями, тихо шурша по камням. Теперь, когда Харенхолл снова опустел, со звуками стали происходить странные вещи. Порой камни словно впитывали всякий шум, окутывая дворы по тишины. Порой в замке оживало эхо. За каждым твоим шагом следовала призрачная армия. Каждый далекий голос сопровождался призрачным хором. Эти игры звука относились к тому, что пугало пирожка. Но не Арию. «Тихая, как тень» Она прошмыгнула через средний двор, обошла башню страха и миновала пустой охотничий вольер, где, как говорили, бьют призрачными крыльями духи мертвых соколов. Она могла ходить, где ей вздумается. В гарнизоне осталось не больше ста человек. Их в хоронхоле и видно-то не было. Зал тысячи очагов заперли вместе с множеством более мелких зданий, куда входила и башня плач. Сир Амори занял покой у Костеляна в королевском костре, не менее просторный, чем у самого лорда. И Ария с прочими слугами перешла в подвал под его башней, чтобы быть под рукой. При лорде Тайвине латники вечно спрашивали, куда ты идешь. Но когда на тысяче дверей осталось сто стражников, никто особенно не заботился, кто и где находится. Проходя мимо оружений, Ария услышала стук молотка. В высоких окнах светилась рыжая зарева. Арьев забралась на крышу и заглянула вниз. Джен ковал панцирь. Когда он работал, для него не существовало ничего, кроме металла, мехов и огня. Молот казался продолжением его руки. Ари видела, как играют мускулы у него на груди, слышала, как поет сталь под его ударами. «Он сильный», — подумала она. Когда он, взяв длинные клещи, погрузил панцирь в желоб с водой, она проскользнула в окно и спрыгнула на пол рядом с ним. Он как будто бы и не удивился, увидев ее. «Тебе давно спать пора!» Панцирь в холодной воде зашипел, как кот. «Что это там за шум?» Варга Хоут вернулся с пленными. Я видела их эмблемы. Среди них Гловер из Темнолесия, вассал моего отца. Другие почти все тоже наши. Ари вдруг поняла, почему ноги привели ее сюда. «Ты мне поможешь освободить их!» «Это каким же манером?» — засмеялся Джендри. «Сир Амари отправил их в темницу под вдовьей башней. Это один большой подвал. Ты мог бы выбить дверь своим молотом. А стражи будет смотреть и биться об заклад, с какого удара я его высажу». Ари прикусила губу. «Часовых придется убить». «Как? Может быть, их будет не так много?» «Для нас с тобой и двое уже чересчур». Ты так ничему и не научилась в той деревне, что ли? Сунься только, и Варга Хоута отрубит тебе руки и ноги, как у него заведено. Джендри снова взял клещ. Ты просто боишься. Отвяжись. Джендри, северян целая сотни, а может и больше. Я сбилась со счета. Столько же, сколько у Сира Амари, не считая, правда, кровавых скоморохов. Лишь бы освободить их. А там мы захватим замок и убежим. «Освободить их ты не сможешь, как не смогла спастить Ломми!» Джендри поворачивал панцирь клещами, осматривая его. «А если мы даже убежим, куда нам податься?» «В Интерфел. Я расскажу матери, как ты мне помог, и ты сможешь остаться!» «С разрешениями, леди? Чтобы я подковывал лошадей для тебя и ковал мечи для твоих лордов-братцев?» Временами он просто злил ее. «Перестань!» На кой мне рисковать своими ногами, чтобы потеть в интерфеле вместо Хоренхола? Ты знаешь старого Бена Чернопалова? Он попал сюда еще мальчишкой. Работал на леди Уэнт, на ее отца и даже на лорда Лодстона, который владел Хоренхолом до Уэнтов. Теперь он работает на лорда Тайвена. И знаешь, что он говорит? Меч — это меч, шлем — это шлем. Если ты сунешься в огонь, то обожжешься, кому бы ты ни служил. А Люкун — неплохой хозяин. «Я хочу остаться тут». «Чтобы попасть в руки королевы? Небось, за Беном Чернопалом она золотых плащей не посылала?» «Может, им вовсе не я был нужен». «Прекрасно знаешь, что ты. Ты какая-то важная персона». «Я кузнечный подмастерье и когда-нибудь стану мастером-оружейником. Если не стану бегать, не лишусь ног и не дам себя убить». Он отвернулся, взял молот и начал ковать. Руки Ари от бессилия сжались в кулаки. «К очередному шлему можешь приделать ослиные уши вместо бычьих рогов!» — выкрикнула она и убежала. Иначе она накинулась бы на него и стала колотить. Хотя он, наверное, даже не почувствовал бы. «Вот узнают, кто он такой, отрубят ему его ослиную башку. Тогда пожалеет, что не помог ей. Без него даже лучше. Это из-за него ее схватили в деревне». Вспомнив о деревне, она вспомнила дорогу, сарай и щекотуна. Мальчик, которому разбили лицо палицей, глупого старого Мазаджофри, ломит зеленые руки. Сперва я стала овцой, потом мышью. Только и могу что прятаться. Но нет, теперь я опять изменилась. Ария попыталась вспомнить, когда же мужество вернулось к ней. Это Якон сделал меня храброй. Он превратил меня из мыши в призрак. Она избегала лоротийца со дня смерти Визы. С Чизвиком все было просто. Столкнуть человека со стены всякий может. Но Виз растил свою противную суку щенячьего возраста. И только колдовством можно было натравить собаку на него. Йоран нашел Якона в каменном мешке вместе с Роржем и Кусакой. Якон сделал что-то ужасное. И Йоран знал об этом, потому и держал его в цепях. А если лоротить колдун, то, возможно, Рорш и Кусака вовсе не люди, а демоны, вызванные им из преисподней. Якон все еще должен ей одну смерть. В сказках «Старый Нэн» человеку, которому Грамкин предлагает исполнить три желания, следовало быть особенно осторожным с третьим, потому что оно последнее. «Чизвик и Виз были мелкой сошкой. Последняя смерть должна быть весомой», — говорила себе Ария каждую ночь прежде чем прочесть свою молитву. Но в этом ли истинная причина ее колебаний? Пока она способна убивать одним своим шепотом, она может никого не бояться. Но когда последнее желание исполнится, она снова станет мышью. Кролик проснулся, и она не посмела вернуться к себе в постель. Не зная, где бы еще укрыться, она отправилась в Богорощу. Ей нравился резкий запах сосен, и страж деревьев, ощущение травы и земли под ногами, шелест ветра в листве. По роще протекал тихий ручеек, уходя потом в землю. В этом месте под гнилушками и переплетенными корнями Ари хранила свой меч. Упрямый Джендри не захотел сковать ей настоящий, и Ари сделала свой из черенка метлы. Меч был слишком легок и не давал нужной опоры пальцам, зато у него был острый и расщепленный конец. Когда у Арьи выдавался свободный час, она бежала сюда и проделывала упражнения, которым научила ее Сирию. Прыгала босиком по палым листьям, рубила ветки и листья. Иногда она даже забиралась на дерево и плясала на верхних ветках, обхватывая их пальцами ног. С каждым днем она держалась все лучше. Чувство равновесия возвращалось к ней. Ночь была самым хорошим временем. Ночью ее никто не беспокоил. Она и теперь взобралась наверх и там в листве забыла обо всем, о Сири Амари, о скоморохах и о северянах. Подошвы ног упирались в шершавую кору, а меч свисал в воздухе. Надломленная ветка превратилась в Джоффри и Ария рубила ее, пока та не отвалилась совсем. Королева, сер Илин, сэр Мэрин и пес были просто листьями, их она тоже порубила на зеленые ленты. Когда рука устала, Ария уселась верхом дыша ночной прохладой, не слушая, как пищат, охотясь летучие мыши. Сквозь полуг листьев виднелись белые, как кость, ветви сердца древа. Отсюда оно кажется таким же, как в Интерфелле. Будь это правда, она слезла бы вниз и снова оказалась бы дома. И, может быть, отец сидел бы под чердревом, как он это делал всегда. Заткнув меч за пояс, Ария с ветки на ветку спустилась вниз. Луна посеребрила чар древа, но красные пятиконечные листья ночью казались черными. Ария посмотрела на вырезанный в стволе лик, страшный, с искривленным ртом, с широко раскрытыми, полными ненависти глазами. Неужели это облик Бога? Могут ли Боги чувствовать боль, как люди? «Надо бы помолиться», — внезапно подумала она. Ария опустилась на колени, не зная, с чего начать, и стиснула руки. «Помогите мне, старые боги», — произнесла она про себя. «Помогите выпустить этих людей из темницы, чтобы убить Сира Амари, и верните меня домой в Интерфел. Сделайте меня водяной плесуней и волком, чтобы я больше никогда ничего не боялась». Хватит или нет? Быть может, надо молиться вслух, если она хочет, чтобы ее боги услышали. И подольше. Отец иногда молился подолгу, но старые боги... Так ему и не помогли. Вспомнив об этом, она рассердилась. «Вы должны были спасти его!» — упрекнула она богов, обращаясь к дереву. «Но он вам все время молился. Не хотите мне помогать и не надо? Да вы и не смогли бы, если бы даже захотели!» «Богам дерзить не гоже, девочка!» Голос испугал ее. Она вскочила и выхватила свой деревянный меч. Яконг стоял во тьме так тихо, что его самого можно было принять за дерево. Человек пришел услышать имя. Сначала один, потом два, потом три. Человек хотел бы покончить с этим. Ария опустила расщепленную палку к земле. «Откуда ты узнал, что я тут?» «Человек видит. Человек слышит. Человек знает». Ария посмотрела на него подозрительно. Уж не боги ли послали его? Как ты заставил собаку убить Виза? А и Кусаку ты вызвал из ада? Яконгагар, твое настоящее имя? У некоторых людей бывает много имен. Ласка, Ари, Арье. Она попятилась от него, пока не уперлась в чердрево. Тебе Джендри сказал? Человек знает, мелиди Старк. Может, это все-таки боги послали его в ответ на ее молитвы? Ты нужен мне, чтобы освободить пленных из темницы, Гловера и всех остальных. Надо убить часовых и открыть дверь. Девочка забыла. Она получила двух, я должен трех. Если умереть должен часовой, ей стоит только назвать его имя. Но одного часового убить мало. Их надо убить всех, чтобы открыть подземелье. Арья сильно прикусила губу, чтобы не заплакать. «Я хочу, чтобы ты спас северян, как я спасла тебя». Он смотрел на нее без всякой жалости. У Бога отняли три жизни. Три жизни он должен получить назад. Богам дерзить не гоже. Голос его был как шелк и сталь. «Я им не дерзила». «Так, значит, я могу назвать любое имя, и ты этого человека убьешь?» Якон склонил голову. Человек так сказал. Кого бы я ни назвала? Мужчину, женщину, малого ребенка? Лорда Тайвина, Верховного Септона, родного отца? Родитель человека давно умер, но будь он жив и знает и его имя, он умер бы по твоему повелению. Поклянись в этом, поклянись богами. Клянусь всеми богами моря и воздуха, и даже им, владыкой огня. Он вложил руку в рот, вырезанный на чердреве. Клянусь семерыми новыми богами и старыми, которым не числа. А если бы я назвала короля? Назови имя, и смерть придет. Завтра снова луной через год, но она настанет. Человек не умеет летать, как птица, но он переставляет ноги одну за другой. Однажды он оказывается на месте, и король умирает. Он стал перед ней на колени, и они оказались лицом к лицу. «Пусть девочка скажет шепотом, если боится сказать вслух. Ну говори же, это Джоффри?» Ария приложила губы к его уху. «Это Яконгкар. Даже там, в корящем амбаре, когда стены пылали вокруг, а он был в цепях, он не выказывал такого ужаса. Девочка шутит. «Ты поклялся!» И боги тебя слышали. Да, они слышали. В руке у него вдруг возник нож, тонкий, как ее мизинец. Для кого он? Для якона или для нее? Девочка будет плакать. Девочка лишится своего единственного друга. Ты мне не друг. Друг помог бы мне. Она отступила от него, покачиваясь на пятках, на случай, если он метнет нож. Друга, я не стала бы убивать... На лице якона мелькнула улыбка. «И девочка могла бы назвать другое имя, если друг ей поможет?» «Девочка могла бы, если друг поможет». Нож исчез. «Пошли». Прямо сейчас она не ожидала от него такой прыти. Человек слышит, как сыплется песок в склянке. Человек не уснет, пока девочка не отменит того, что сказала. «Пойдем, злое дитя!» Я не злое дитя, подумала она. Я лютоволк и призрак Харренхолла. Она спрятала свою палку обратно в тайник и пошла с Яканом. Несмотря на поздний час, в Харренхолле царило оживление. Прибытие Варгахолта нарушило весь распорядок. Повозки, подводы и лошади исчезли со двора, но клетка с медведем осталась. Ее подвесили на цепях под горбатым мостиком, соединявшим внешний двор со средним в нескольких футов над землей. Расположенные кольцом факелы заливали этот участок светом. Конюшенные мальчишки бросали в медведя камни, и он ревел. Из казармы по ту сторону двора тоже лился свет. Там гремели кружки, и мужские голоса требовали еще вина. Около дюжины человек завело песню на гортанном языке, чуждом для слухари. Они пьют и едят, а потом завалятся спать. Кролик наверняка послал разбудить ее, чтобы прислуживать за столом, и уже знает, что ее нет на месте. «А, впрочем, он должен быть занят по горлу. Бравым ребятам и людям из гарнизона Сира амори только поспевай наливать, и шум, который они производят, очень отвлекает. Голодные боги этой ночью напьются крови, если человек сделает, что задумано», — сказал Якон. «Славная, добрая девочка». Отмени одно имя, назови другое, и забудем эту безумную блажь. Нет. Ну что ж, он, видимо, смирился со своей участью. Дело будет сделано, но девочка должна слушаться. У человека нет времени на разговоры. Девочка будет слушаться. Что я должна делать? Сто человек голодны, их надо накормить. Лорд приказал сварить им суп». Пусть девочка бежит на кухню и передаст это своему приятелю, пирожнику. — Суп, — повторила она. — А ты что будешь делать? — Девочка поможет сварить суп и будет ждать на кухне, пока человек не придет за ней. Беги. Когда Ария влетела на кухню, пирожок доставал свои хлеба из печи, но он был там уже не один. Поваров подняли, чтобы накормить кровавых скоморохов варгахоута. Слуги сновали с корзинами хлеба и плюшек. Главный повар резал холодный окорок. Поварята жарили на вертелах кроликов, которых другие обмазывали медом. Женщины крошили лук и морковь. Чего тебе, ласка? спросил главный, увидев ее. Мне нужен суп, милорд приказал. А это что по твоему? Он ткнул ножом в сторону чугунных котлов, висящих над огнем. Нас бы туда ты да подать козлу. Даже ночью покоя нет, плюнул он. Так что беги назад и скажи, что котел раньше срока не вскипит. Я здесь подожду, пока не будет готова. Так не путайся под ногами. А еще лучше займись чем-нибудь, сбегай на маслобойню. Его к козлиной милости понадобилось масло и сыр. Разбуди пия и скажи, пусть пошевелится раз в жизни, если ноги дороги. Ари пустилась в бегу. Пия на палате уже стонала под одним из скоморохов, но живо напялила свою одежку, услышав, как разоряется Ария. Она наполнила шесть корзин кругами масла и похучего сыра, обернутого в ткань, и попросила Арию. «Помоги мне это снести». «Не могу. Но ты лучше поторопись, не то Варга Хоут отрубит тебе ноги». И Арию мчалась, не дав пес себя поймать. На обратном пути она задумалась о том, почему же никому из пленных не отрубили ни рук, ни ног. Может быть, Варга Хоут боится вызвать гнев роба? Хотя он, похоже, не из тех, кто хоть кого-то боится» пирожок помешала в котлах длинной деревянной ложкой. Ари схватила такую же и взялась ему помогать. Она раздумывала не сказать ли ему, но вспомнила деревню и решила этого не делать. Он опять захочет сдаться. Потом она услышала гнусный голос роржа: «Эй, кухарь, мы забираем твой поганый суп. Ари в испуге бросила ложку. Она не просила яккона брать их с собой. Рорж был в своем железном шлеме со стрелкой, скрывающей недостаток носа. Следом за ним шли якон и кусак. Поганый суп для погани еще не поспел. Он должен закипеть. Мы только что бросили лук и... Заткнись, не то вставлю и вертел тебя в задницу, до да поверну пару раз. Сказано, давай сюда. Кусак с шипением оторвал кусок мяса от недожаренного кролика, вымазав пальцы медом, и смолол его своими заостренными зубами. Повар сдался. Забирай свой суп, но если козел спросит, почему он так жидок, сам будешь объяснять. Кусака слезал с пальцев жир и мед. Якон надел пару толстых рукавиц, а вторую пару дал Арье. Помогай, ласка. Арье с Яконом взяли один горячий котел, Рорж — другой. Кусака захватил целых два и зашипел от боли, когда душки обожгли ему руки, однако ношу не бросил. Они вынесли котлы из кухни и подтащили через двор. У дверей вдовьей башни стояли двое часовых. «Это что у вас?» Спросил один Роджа. «Горшок горяченькой мочи. Не хочешь хлебнуть?» «Узникам тоже есть надо». Обезоруживающий улыбнулся Якон. «Нам никто ничего не говорил насчет. Это им, а не вам!» Вмешалась Ария. Второй часовой махнул вниз. «Ладно, тащите!» Винтовая лестница за дверью вела в темницу. Рор шел впереди. Яконсарии замыкали. «Девочка будет держаться в стороне», — сказал он ей. Лестница привела их в длинный сочатый подвал без окон. Несколько факелов освещало ближний его конец, где часовые сира амори за царапанным деревянным столом играли в плашки. Тяжелая железная решетка отделяла их от загрудившихся во тьме узников. Запах супа привлек брусе многих из них. Ари посчитала восемь часовых. Они тоже унюхали суп. «Ну и красотка у себя нашли в подавальщице», — сказал старший Рожу. «Что в котлета? «Твои причиндалы. Вы жрать хотите или нет?» Один солдат разгуливал взад-вперед, другой стоял у решетки, третий сидел на полу у стены, но охота поесть всех толкнула к столу. «Наконец-то почесались, нас накормить!» «Не как луком пахнет, а хлеб где?» «А миски, ложки? обойдётесь. Рорж выплеснул горячее варево прямо на них. Якон тоже. Кусака метнул свои котлы так, что они пролетели по всему подвалу, расплескивая кипяток. Один угодил привставшему начальнику караула в висок, и тот рухнул, как подкошенный. Остальные орали в голос и пытались отползти. Ария прижалась к стене, а Рорш принялся резать глотки. Кусака предпочитал брать человека за теми и сворачивать ему шею. Только один стражник успел вытащить клинок. Якон отскочил назад, достал собственный меч, загнал часового в угол, осыпая ударами, и убил прямым выпадом в сердце. Подойдя к Арье, Лоротеец вытер окровавленный клинок ей о рубаху. На девочке тоже должна быть кровь. Это ее работа. Ключ от темницы висел на стене у стола. рор снял его и отпер дверь. Первым вышел лорд с кольчужным кулаком на камзоле. «Молодцы, ребята! Я Роберт Гловер!» «Милорд!» — поклонился ему Якон. Пленники сняли с часовых оружия и бросились вверх по лестнице с клинками в руках. Остальные безоружные бежали следом. Все происходило быстро и почти без слов. Они казались совсем не такими изнуренными, как тогда, когда Варго Хаут гнал их через ворота Харнхола. «Умного устроили супом, я такого не ожидал», — сказал Гловер. «Это лорд Хоут придумал». Роржа разобрал такой смех, что сопли потекли из дыры на месте носа. Кусак сидел на одном из мертвецов, держа его за руку, и обгрызал пальцы, похрустывая костями. «Вы кто?» — на лбу у Роберта Гловера образовалась складка. «Вас не было с Хоутом, когда он напал на лагерь лорда Болтона? Вы не из бравых ребят». Рорш вытер сопли с подбородка. И из них, а как же. Этот человек имеет честь быть Яконом Ихгаром, из вольного города Лората. Его недостойных соратников зовут Рорш и Кусака. И лорд сам поймет, кто из них Кусака. Якон указал на Арию. А это... Я Ласка, — выпалила она, чтобы не дать ему сказать, кто же она на самом деле. Незачем произносить ее имя здесь, где могут услышать и Рорш, и Кусака, и все остальные неизвестные ей. Гловер не обратил на нее внимания. «Хорошо», — сказал он. «Давайте покончим с этим кровавым делом». Когда они выбрались из подвала, наружные часовые лежали в лужах собственной крови, а северяне бежали через двор. Раздались крики. Дверь казарма распахнулась, и оттуда с криком вывалился раненый. Беглецы, выскочив вслед за ним, прикончили его копьем и мечом. В караульню в ворот тоже шел бой. Росший Кусака последовали за Гловером, но Якон опустился на колени рядом с Арией. «Девочка не поняла, в чем дело?» «Почему же поняла?» «Не совсем уверенно ответила она». Козел переметнулся. «Скоро здесь, думаю, поднимут волчье знамя. Но сначала человек должен услышать, как одно имя возьмут назад. Я беру его назад. Ты все еще должен мне одну смерть?» «Жадная девочка». Якон потрогал мёртвого часового и показал ей окровавленные пальцы. «Здесь двое, там четверо, ещё восемь лежат внизу. Долг уплачен». «Уплачен», — нехотя с грустью произнесла Ари Теперь она снова серая мышка. «Бог получил своё. Теперь человек должен умереть». Странная улыбка тронула губы Якон Ахгара. «Умереть?» — растерялась Арье. «Что это значит? Но ведь я... — Взяла имя назад. Тебе больше не нужно умирать. — Нужно. Мое время пришло. Якон провел рукой по лицу от лба до подбородка, и оно изменилось. Щеки стали полнее, глаза сдвинулись и сели близко. Нос загнулся крючком. На правой щеке появился шрам. Якон потряс головой, и длинные прямые волосы, рыжие с белым, словно растаяли, уступив место шапке черных густых завитков. Арья открыла рот. «Кто ты?» — прошептала она, слишком пораженная, чтобы бояться. «Как ты это делаешь? Это трудно?» Он усмехнулся, сверкнув золотыми зубами. «Не труднее, чем взять новое имя, если знаешь как». «Научи меня, я тоже так хочу». «Если хочешь учиться, ты должна пойти со мной». «Куда?» «Далеко за узкое море». «Я не могу. Мне надо домой, в Интерфел. Тогда нам придется расстаться. У меня тоже есть свои обязательства. Он сунул ей в ладонь монетку. Возьми. Что это? Великая ценность. Ари попробовала монету на зуб. Такой твердый металл мог быть только железом. А лошадь на нее можно купить? Она не предназначена для покупки лошадей. На что же она тогда нужна? Спроси еще, на что нужны жизнь и смерть. «Если придет день, когда ты захочешь найти меня, дай эту монетку любому Бравоссу и скажи ему такие слова. Валар Маргулис». «Валар Маргулис», — повторила Ария. Это было нетрудно запомнить. Монету она зажала в кулаке. Побоище на той стороне двора продолжалось. «Пожалуйста, Якон, не уходи». «Якон теперь мертв, как и Ари, печально ответил он. «Я дал обещание, которое должен сдержать». Валар Маргулис, Арье Старк. Повтори еще раз. Валар Маргулис. Чужой человек в одежде Якона поклонился ей и ушел во тьму, колыхнув плащом. Она осталась одна с мертвыми. «Они заслужили смерть», — сказала она себе, вспоминая всех тех, кого сир Амри Лорх убил в крепости у озера. Вернувшись в свою соломенную постель, она нашла подвал под королевским костром пустым. Она перечислила все свои имена, а под конец шепнула «Валар Маргулис». Думаю, что это может означать. На рассвете вернулся кролик и все прочие, кроме одного мальчика, которого убили в свалке ни за что ни про что. Кролик снова вышел наружу посмотреть, как обстоят дела при свете дня, кряхтя и сетая на ступеньки, изнурительные для старых костей. Вернувшись, он объявил, что Харренхолл взят. Кровавые скоморохи перебили много людей сироамори прямо в постелях. И пьяных, что сидели с ними за столом, тоже убили. Новый лорд будет здесь еще до исхода дня со всем своим войском. Он с дикого севера, оттуда, где стена. И, говорят, крутоват. Ну, тот лорд или другой, а работу выполнять надо. Боится, доречь шкуру спущу. При этих словах он посмотрел на Арию, но так и не спросил, где же она была ночью. Все утро она видела, как кровавые скоморохи обирают мертвых и волокут их во двор расплавленного камня, где сложили костер. Шаговый дурак отрубил голову двум мертвым рыцарям и носился с ними по замку, говоря за них. — Отчего ты умер? — спрашивала одна голова. — От ласкиного супа", отвечала другая. Арию послали отмывать засохшую кровь. Никто не сказал ей ничего, помимо самых обычных слов. Но она то и дело ловила на себе странные взгляды. Роберт Гловер и другие освобожденные ею рассказывали, наверное, что случилось в темнице. Вот шагал со своими дурацкими говорящими головами и зарядил про ласкин суп. Она с радостью велела бы ему заткнуться, но боялась. Дурак, наполовину сумасшедший, и говорят, как-то убил человека за то, что тот не посмеялся над его шуткой. Но лучше ему замолчать. «Не то я внесу его в свой список», — думала она, отскребая очередное бурое пятно. Уже вечерело, когда прибыл новый хозяин Харренхола. Некрасивый, безбородый и самый обыкновенный. Примечательные в нем были только странные бледные глаза. Ни толстый, ни тонкий и не могучего сложения, он был в черной кольчуге и замызганном розовом плаще. Эмблема на его знамени изображала человека, покрытого кровью. «На колени перед лордом Дредфорда!» — крикнул его оруженосец. Мальчик не старше Арии. и Харренхолл преклонил к колене. Варга Хоут вышел вперед. «Милорд, Харренхолл ваш!» Лорд что-то ответил, но так тихо, что Ария не расслышала. Роберт Гловер и сир Эйенис Фрей, вымытые и переодетые в чистые дублеты и плащи, подошли к нему и после краткого разговора подвели к нему Роржу и Кусаку. Ария удивилась, что они еще здесь. Ей почему-то казалось, что они исчезнут вместе с Яконом. Рож прогнусил что-то, но слов она не разобрала. Тут к ней подскочил шагнул и поволок через двор. «Милорд, милорд! Вот она, ласка, которая состряпала суп!» «Пусти!» — крикнула Ария, вырываясь. Лорд оглядел ее. Только глаза двигались на его лице. Очень светлые, цвета льда. Сколько тебе лет, дитя? Ари не сразу вспомнила. Десять. Десять, милорд, поправил он. Ты любишь животных? Некоторых люблю, милорд, но не львов, как видно, с тонкой улыбкой заметил он. И не мантикоров. Не зная, что на это ответить, она промолчала. Мне сказали, что тебя зовут Ласка. «Так не годится». «Какое имя дала тебе мать?» Ари прикусила губу, думая, как бы еще назваться. Ломе звал ее вороньим гнездом, сан лошадкой. Люди ее отца Арьи надоедой, но вряд ли эти имена ему подойдут. «Немерия», — сказала она. «А если коротко, то Нэн». «Всегда добавляй, милорд, когда говоришь со мной Нэн. Для службы в бравых ребятах ты слишком мала». И к тому же принадлежишь к слабому полу. А пиявок ты не боишься? За что же их бояться, милорд? Вижу, моему оруженосцу есть чему у тебя поучиться. Лечение пиявками — секрет долгой жизни. Человек должен очищать свою кровь. Думаю, ты мне подойдешь. Во время моего пребывания в Харенхуленен ты будешь моей чашницей, Будешь прислуживать мне в покоях и за столом. На сей раз она благоразумно воздержалась от замечания, что предпочла бы работать в конюшне. Да, милорд. Приведите ее в приличный вид, распорядился лорд, никому в отдельности не обращаясь. И научите лить вино в чашку, а не мимо. А вы, лорд Хоут, займитесь знаменными надворотной башней. Четверо бравых ребят, взобравшись на стену, спустили льва Ланнистеров и черного мантикору Сира Амори, а на их место подняли ободранного человека Болтонов и лютоволка Старков. В тот же вечер чашница по имени Нэн наливала вино Руси Болтону и Варга Хоуту, которые, стоя на галерее, смотрели, как бравые ребята гоняют голову Сира Амори Лорха по двору. Он плакал, молил о пощаде и цеплялся за ноги своих мучителей. Наконец Рорж отпустил его и шаговал, спихнул ногой в медвежью яму. — Этот медведь весь черный, — подумал Ари, — как Йоран, и наполнила чашу Руси Болтона, не пролив ни капли.